Правда, в данном случае роль оператора Шамира человеку была не по силам. Ее выполнял один из живших на земле стражей неба по имени Асмодей. В иудейском словаре, том 4, 1982 год, об этом говорится следующее. «Шамир в Библии «Железный резец, алмазное острие» «Сказочный червь, которым пользовался Соломон при возведении храма, чтобы резать и рассекать камни, не нарушая при этом заповеди, если же будешь делать жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тело твое, то осквернишь его». Поэтому, согласно преданию, царь Соломон, благодаря своей безграничной мудрости и знанию тайн природы, узрел в Шамире червя величиной сечменное зерно, червям могучая сила которого рассекает камни. столь разные и по характеру, и по размерам изделия, как гравировка, отверстие и резьба по камню, объединяемые под общей рубрикой изделий Шамира, могут служить объяснением для бесчисленных и пока что необъяснимых образцов древних камнерезных работ, обнаруженных во всех уголках Земли, в частности Тягунака, Помапунку, Сакса и и Квенко Гранде, в Анатолии и проч. По-видимому, боги еще задолго до Моисея славно поработали такими инструментами. И при притом не только в Израиле. В древнеегипетском мифе о царстве повествуется о том, как Бог Сет рассекал скалы и отверстия в руинах Абушира. Это бесспорные следы вполне реального существования этого чудесного червя. Хранителями этих сокровенных знаний считались Сет, именовавшийся в древнем Египте повелителем пришельцев Израиля, и библейский отец Енах, который на всем протяжении своей жизни поддерживал тесные контакты со стражами неба. Международный словарь «Вольных каменщиков» в этой связи пишет. «Енаха, по другим преданиям, также Сет, будучи славными мужами, учителями тайных знаний, вырезали, равно записали, на колоннах мудрость незапамятных времен рода человеческого. Таким образом, эти божественные знания, к которым относились и сведения о Шамире, были сохранены и спасены во времена пагубы и переданы избранным наследникам будущих времен. Не относились ли к числу таких избранных наследников Верховные жрецы Древнего Египта, а также Енах и Моисей в Израиле. Не принадлежали ли к их кругу такие выдающиеся личности, как Имхотеп, самый знаменитый архитектор Древнего Египта, почитавшийся сыном Птаха, бога-покровителя ремесленников? Куда ни направишь взор, всюду встречаются божественные учителя и принесенные ими тайное знание. Любопытно, что колонны, на которых красовались письмена, запечатлевшие эти сокровенные знания, стояли не где-нибудь, а во внутреннем дворе храма Соломона. Они именовались Яшин и Воос, и по общему мнению – восходили не ко временам строительства Соломонова храма, а гораздо более ранней, до потопной эпохи. Не имели ли они отношения к правотцу Енаху? Остается предположить, что образец божественной техники